когда смотришь на отложившегося от жизни знакомца и думаешь, что надо бы все таки бросить курить. Но в тот день, войдя в сладкую духоту храма, Головачёв вдруг ощутил, что вот здесь, посреди шумной, суетливой, грешной, беспощадной Москвы, есть, оказывается, тайный вход в совершенно иное измерение, где жизнь течет не по законам борьбы и выживания, а по законам веры, доброты и покоя, где можно надеяться на невозможное ждать помощи от непостижимого. Но самое удивительное, судя по тому, сколько на службу собралось народу, множество людей, в отличие от Головачева, давным-давно знают этот вход в другую жизнь. После службы он подошел к старушке-свечнице и записался на крещение. С тех пор в храм он ходил почти каждый день, отстаивал утреннюю, а то передохнув и вечернюю службу все более проникая в смысл полувнятных речитативов и песнопений. Иногда все происходящее казалось ему бесконечным повторением некой нечеловечески талантливой пьесы, которую играют слабенькие почти самодеятельные актеры, от батюшкиных же проповедей вела глухим сельским лекторием. Но тем не менее вся эта золочено порчевая самодеятельность вызывала у него теперь не иронию, как в прежние здоровые годы, а умиление доводившие до чистых слез. День ото дня на душе становило все светлее и слаще, а тело, между тем, худело, слабело, уничтожалось. Через месяц он уже не мог дойти до храма. Жена выпросила отпуск по уходу и во взятой на прокат инвалидной коляске возила его в церковь. Старушки за спиной шептались, что женщина совсем измаялась, но зато муж обязательно после смерти спасется. Священник его заприметил и всякий раз дружелюбно кивал. После очередного визита врача из районного онкодиспансера, труба, топлетясь до кухни, нашел жену, роющуюся в красной коробке из-под набора делегата, где хранились семейные документы. И хотя она, честно глядя ему в глаза, уверяла, будто разыскивала завалявшуюся фотографию для нового пропуска на работу, умирающий, конечно, догадался, искала жена не снимок, а документ на могилу, куда его можно будет вскоре по-родственному подложить. «Жалко умирать с таким уютом в душе», — сказал он. В какой момент душевная сила вдруг стала проникать в умирающее тело, оживляя его, Головачев и сам точно определить не мог. Но однажды утром он встал с кровати и решил дойти до храма без коляски. Отпуск у жены закончился, поэтому в церковь она могла его возить теперь только по выходным. С трудом, держась за стены, подолгу отдыхая, он добрался до храма. Остановился возле круто уходящих вверх ступенек и понял, что одолеть их уже не сможет. И все-таки отдышавшись, стал подниматься. Но на третьей ступеньке почувствовал страшную тяжесть в теле. Потом черная вспышка в голове и мгновенная летучая, уносящая вверх легкость. Очнувшись, он обнаружил себя уже на паперте. Сам ли он в беспамятстве одолел этот крутой подъем или ангелы, подхватив, вознесли бывшего контрпропагандиста, спросить было не у кого. Вокруг не оказалось ни души, хотя обычно непременно сидели нищие. Головачев продолжал ходить в храм каждый день. Старушки заговорщицки кивали на него прихожанам. Вон, мол, совсем помирал мужчина, а теперь гляди-ка. Батюшка одаривал его той благосклонно-умиротворительной улыбкой, с какой доктор любуется вылеченным лично им пациентом. Когда удивленный районный онколог направил Вениамина Ивановича на обследование, смотреть его фантастические анализы сбежалось полклиники. Ведь все, кто вместе с трубой попал под утечку на полигоне, давно поумирали. Никто ничего не мог понять, и медики все списали на скрытые и внезапно отмобилизовавшиеся резервы организма. В храме Головачев стал своего рода достопримечательностью, живым свидетельством милостивого всемогущества Бога Живаго. Поначалу он сделался алтарником, затем, поднаторев ритуали и подучив книги, был возведен в чтецы. Позже окончил краткосрочные курсы, тогда открывали новые приходы, кадров не хватало, сдал экзамены и был со временем рукоположен. Правда, вместо храма ему досталось пепелище от церкви, в которой много лет располагалась бандарная мастерская жиркомбината. За комбинат долго боролись две бригады братков – Пировские и Лыткаринские. Дело кончилось тем, что вверх взяли Лыткаринские. Они купили своему человеку портфель заместителя министра пищевой промышленности, и тот все сразу устроил. Перовские от огорчения спалили предприятие и застрелили заместителя министра.